Я гляжу на нее сейчас, такую светлую, свежую, по случаю Дня Всех Святых, стены домов только что выбелены известкой, подсвеченной бельевой синькой. И все равно не могу забыть, что она стоит здесь уже века, и ее древность пугает меня. Задолго до того, как была выстроена в 15 веке церквушка, где я всего лишь прохожий, Деревня уже терпеливо сносила жару и холод, дождь, ветер, солнце. То преуспевала, то впадала в нищету, цепившись в этот клочок земли, из которого пила соки и которому возвращала своих мертвецов. До чего же сокровенен, до чего же глубок ее опыт. Она поглотит и меня, как поглотила других». Наверняка скорее, чем других. Иногда мне приходят в голову мысли, которыми я не смею ни с кем делиться, хотя они не кажутся мне безумными, отнюдь нет. К примеру, кем стал бы? Во что превратился бы я, смирись я с ролью, предначертанной для меня желанием многих католиков, пекущихся в первую очередь об охране общественных устоев? То есть, в конечном итоге, об охране Своего собственного положения. Нет, я не обвиняю этих господ в лицемерии, они вполне искренни. Разве мало людей, объявляющих себя сторонниками порядка, защищают всего лишь укоренившиеся привычки, подчас просто даже лексикон, понятие которого так отполированы, обточены долгим употреблением, что все оправдывают, ничего не ставя под сомнение. В этом-то и заключается одна из самых непостижимых напастей, выпавших на долю человека. Он вынужден доверять самое драгоценное, свое достояние, чему-то до такой степени непостоянному, до такой степени, увы, податливому, как слово. Нужно немалое мужество, чтобы всякий раз выверять инструмент, подгоняя к его собственному замку. Как правило, предпочитают схватить, что попало, нажать чуть посильнее, и если язычок замка дрогнул, на этом успокаиваются. Я восхищаюсь революционерами. Они идут на все, чтобы взорвать динамитом крепостные стены. А ведь будь они людьми благонамеренными, у них в руках была бы связка ключей, которая позволила бы им спокойно войти через ворота, никого даже не разбудив. Получил сегодня новое письмо от своего старого друга, еще более чудное, чем первое. Кончается оно следующими словами. Со здоровьем у меня не важно, только это меня действительно и тревожит. Было бы досадно умереть в момент, когда после стольких бурь я, наконец, достиг гавани. Инвени портум. Тем не менее, я не в обиде на болезнь, она даровала мне досуг, в котором я так нуждался, и которого у меня без нее никогда бы не было. Я только что провел полтора года в санатории. Это дало мне возможность серьезно углубиться в загадку бытия. Если ты поразмыслишь, то придешь, я полагаю, к тем же выводам, что и я. «Ауреа медиокритес». В этих словах доказательство, что мои притязания скромны, я не бунтовщик. Напротив, я храню превосходные воспоминания о наших учителях. Зло не в доктринах, но в том воспитании, которое наши наставники получили сами и передали нам, не умеют думать и чувствовать по-иному. Это воспитание сделало из нас индивидуалистов, одиночек. В сущности... Мы так и не вышли из состояния детства. Мы только и делали, что выдумывали, выдумывали свои горести, свои радости, выдумывали жизнь, вместо того, чтобы жить. Так что теперь, прежде чем осмелиться сделать шаг за пределы нашего мирка, мы вынуждены начинать все сначала. Это трудная работа, и ее не сделаешь, не поступившись самолюбием. Но одиночество еще труднее, тебе предстоит это понять. Не следует рассказывать обо мне в твоем кругу. в Трудовой, здоровой, короче, нормальной. Слово «нормальной» трижды подчеркнуто. Жизни не должно было бы быть ничего тайного. Увы, наше общество устроено так, что счастье в нем всегда выглядит подозрительно. Полагаю, что христианское учение определенного толка, весьма далекое от духа Евангелий, сыграло известную роль в выработке предрассудков, общих для верующих и неверующих. Уважая свободу других, я до сих пор предпочитал хранить молчание. Я много думал, прежде чем решился нарушить его сегодня в интересах лица, заслуживающего всяческого уважения хотя мое здоровье за последние месяцы значительно улучшилось у меня есть серьезные тревоги которыми я с тобой поделюсь приезжай побыстрее инвени портум почтальон вручил мне письмо когда я вышел утром направляясь на урок закона божьего я прочел его на кладбище в нескольких шагах от арсена начинавшего рыть могилу для госпожи пеноше которую хоронят завтра. Он тоже углублялся в загадку бытия. «От этого приезжай побыстрее...» У меня сжалось сердце. После его жалкой тирады, продуманной так тщательно, я точно вижу его перед собой, почесывающим висок кончиком ручки, как в былые времена. Эти детские слова, которых он не может удержать, которые сорвались. На минуту я попытался убедить себя, что все придумал, что за ним попросту ухаживает кто-то из родных. К сожалению, насколько я знаю, у него нет никого, кроме сестры, служанки кафе в Монтре. Вряд ли лицо, заслуживающее всяческого уважения, это она. Ну и пусть. Все равно поеду. Меня навестил господин граф. Он был очень любезен, как всегда, одновременно почтителен и фамильярен. Попросил у меня позволения закурить свою трубку и оставил мне двух кроликов, подстреленных им в Савелинском лесу. Госпожа Пегрио приготовит вам их завтра утром. Она предупреждена. Я не осмелился сказать ему, что мой желудок Принимает сейчас только черствый хлеб. Эта рагу обойдется мне в половину рабочего дня госпожи Пегрио, которая даже не полакомится приготовленным блюдом, поскольку вся семья полевого сторожа кроликами сыта по горло. Я, правда, могу отправить остатки с мальчиком Певчим, моей старой звонарше, но только когда стемнеет, чтобы не привлекать ничьего внимания. И без того уже слишком много разговоров о моем дурном здоровье. Многие из моих проектов не по вкусу господину графу. Он предостерегает меня, подчеркивая в особенности дурные умонастроения местных жителей, которые, как он говорит, обожрались после войны и нуждаются теперь в том, чтобы немного повариться в собственном соку. «Не старайтесь слишком быстро их завоевать», Не открывайтесь им сразу. Пусть сами сделают первый шаг. Граф — племянник маркиза Деларош-Мосе, чье поместье находится всего в двух лье от моей родной деревни. Он проводил там некогда каникулы и хорошо помнит мою бедную маму, которая была тогда ключницей в замке и подкармливала его огромными ломтями хлеба с маслом в тайне от покойного маркиза. Очень скупого. Я, впрочем, сам, не подумавши, спросил его об этом, но он тотчас ответил, очень мило, без тени стеснения. Дорогая мама, такая еще молодая, в ту пору и такая бедная, она умела внушить уважение к себе, симпатию. Господин граф не говорит, госпожа ваша матушка, что, как мне кажется, В его устах выглядело бы несколько нарочитым, но слова «Ваша матушка» он произносит, делая ударение на «ваша» с такой серьезностью, с таким почтением, что у меня навертываются слезы на глаза. Если бы эти строки попались когда-нибудь на глаза человеку стороннему, он наверняка счел бы меня весьма наивным, и я без сомнения действительно таков. Ибо уж, конечно, нет ничего низкого в своего рода восхищении, которое внушает мне этот человек. Внешне такой простецкий, подчас даже легкомысленный, с виду вечный школьник, резвящийся на вечных каникулах. Я не считаю его умней других, и говорят, он довольно прижимист со своими арендаторами. Нельзя сказать также, что это образцовый прихожанин. Ранние воскресные обедни — Он не пропускает никогда, но у святого причастия я его еще не видел ни разу. Не знаю даже, говеет ли он на Пасху. Как же получилось, что он сразу занял подле меня место? Увы, слишком часто пустующие Друга, союзника, сотоварища. Возможно, причина в том, что я ощутил в нем естественность, которую напрасно ищу в других. Ни сознание своего превосходства, ни наследственная склонность повелевать, ни даже возраст, ничто не заставляет его уныло важничать, настороженно пыжиться, как это делает самый мелкий буржуа, кичащийся своим единственным преимуществом – деньгами. Мне кажется, буржуа вечно озабочены тем, чтобы сохранить дистанцию, если говорить на присущем им языке, тогда как он – Сохраняет свой ранг совершенно непринужденно. О, я отлично понимаю, сколько кокетства. Я хотел бы думать бессознательного, в его отрывистом, почти грубом, лишенном какой бы то ни было снисходительности тони, который, тем не менее, никого не унижает и вызывает у последнего бедняка не столько мысль о его подчиненности, сколько идею, свободно принимаемой военной дисциплины. Кокетства, боюсь, немало. Немало также и гордыни. Но, слушая его, я приободряюсь. И когда я говорю с ним об интересах прихода, о душах, о церкви, и он отвечает «мы», точно мы оба, он и я, можем служить лишь единому делу, я нахожу это естественным и... Не смею его поправить. Господин торсийский Кюре его недолюбливает и именует не иначе, как «Графчик». «Ваш графчик». Это меня раздражает. «Почему графчик?» — спросил я. «Да потому, что он безделушка. Только милая безделушка, хотя и подлинная. На крестьянском буфете она производит впечатление» но в лавке антиквара или на аукционе в день большой распродажи вы ее даже не заметили бы. Когда же я признался, что все еще не потерял надежды заинтересовать господина графа своими планами попечительства, он пожал плечами. Хорошенькая копилка из саксонского фарфора, ваш графчик. Да только вам ее не расколоть. Я и в самом деле не думаю, чтобы он был слишком щедр Если он и не производит, как многие другие, впечатления человека, которого держат деньги, то сам он за них спору нет держится. Я хотел также побеседовать с ним о мадемуазель Шанталь, понурый вид которой меня тревожит. Однако натолкнулся на явное нежелание говорить об этом. Потом он вдруг очень развеселился, но его веселость показалась мне деланной. Имя мадемуазель Луизы его, кажется, крайне обозлило. Он покраснел, лицо его стало деревянным. Я умолк. «Вы склонны к дружбе», — заметил мне как-то мой старый наставник, каноник Дюрье. «Берегитесь, как бы эта склонность не обернулась страстью. Из всех страстей это единственное, от которой невозможно оправиться никогда». Мы охраняем, пусть так, но мы охраняем, чтобы спасти. Вот чего не хочет понять мир, ибо он стремится к одному — продлить себя. А ныне довольствоваться этим уже нельзя. Древний мир, возможно, и мог себя продлить. Продлить себя недолго. Он был для этого создан. В нем была чудовищная тяжесть, гигантское бремя прижимало его к земле. Он примирился с несправедливостью. Вместо того, чтобы с ней лукавить, он принял ее целиком, полностью. Он положил ее в основу закона, обратил в закон в ряду других законов. Он учредил рабство. И нет сомнения, что какой бы высокой степени совершенства не достиг древний мир, Он не мог сбросить гнет проклятия, поразившего Адама. Дьявол хорошо это знал, лучше, чем кто бы то ни было. Но до чего же жестоко это было? Почти полностью переложить груз проклятия на плечи человеческой скотины, избавившись тем самым от тяжкого бремени. Всю огромную совокупность невежества, бунта, отчаяния нес на себе своего рода народ-жертва. Народ, не имеющий ни имени, ни истории, ни достояния, ни союзников, во всяком случае таких, о которых можно сказать вслух, ни семьи, во всяком случае законной. Народ без имени и без богов. Какое упрощенное решение социальных проблем, методов правления. Но этот институт, казавшийся неколебимым, На самом деле был куда как хрупок. Чтобы покончить с ним навсегда, хватило одного столетия. Хватило бы, возможно, и одного дня. После того, как народ-искупитель рассеялся, какая сила могла бы заставить его вновь стать под ермо? Институт рабства умер, и вместе с ним рухнул древний мир. Люди верили, делали вид, что верят в необходимость рабства, Принимали его как нечто непреложное, но оно никогда не будет восстановлено. Человечество не посмеет испробовать вновь эту чудовищную возможность, риск слишком велик. Закон может терпеть несправедливость, исподволь ей потворствовать, но своей санкции он уже не даст ей никогда. У несправедливости больше никогда не будет легального статуса, с этим покончено что не мешает ей, однако, распространяться по свету. Общество, уже не смеющее открыто использовать её ради блага узкого круга, вынуждено неустанно преследовать зло, которое заключено в нем самом, и, будучи изгнанным из законов, почти тотчас пробилось в нравах, начав как бы в обратном направлении свой неустанный бег по адскому кругу. Хочет оно того или не хочет, общество отныне разделяет удел человеческий. Ему предстоят те же неподвластные разуму перипетии. Некогда оно было безразлично к добру и злу, не ведало иных законов, кроме охраны своего собственного имущества. Христианство наделило общество душой, и эту душу оно либо погубит, либо спасет.